Глава вторая. Стадии принятия неизбежного. Шок, связанный с моментом, когда мы не увидели ночную землю в огнях, практически сразу перешел в стадию отрицания, когда на фотографиях, сделанных при максимальном разрешении, не оказалось египетских пирамид, этих гигантских построек, видимых из космоса невооруженным взглядом. «Этого не может быть. Ты просто взял не ту область». Михаил был раздражен. «Конечно, это было несправедливо». Мне ли не знать, что фотографирую? Тем не менее, не желая обострять и без того напряженную обстановку, я произнес примирительно. Может быть, я действительно ошибся. Повторим на следующем витке с боковым упреждением, а через пару витков мы сможем сфотографировать великую китайскую стену, если связь к этому времени не восстановится. Я снова снял показания с американского, российского и японского оборудования, центр управления которыми находился в соответствующих модулях. В очередной раз мы пересекли границу тени, и снова Земли не было видно, хотя звездная карта была видна прекрасно. Я дважды пробовал вызвать ЦУП на связь, вызывал их Юстон и Куру. Ответом была лишь тишина, изредка нарушаемая радиоактивным фоном космоса. Отсутствие связи было крайне странным. С тех пор, как на орбите действовала многофункциональная космическая система ретрансляции на базе спутников «Луч», Пропала зависимость связи от пролета по противоположной стороне планеты. Конечно, космическая радиация могла вызывать помехи. Но чтобы такие длительные... Когда МКС снова пролетал над освещенной территорией планеты, Михаил сам делал фото, сам выводил их на экран, надеясь увидеть пирамиды. «Угол съемок слишком тупой. искривление световых лучей могут наложить искажения, поэтому мы ничего не видим на фото». Подытожил он, убедившись, что искомых объектов на фотографиях нет. Михаил раздраженно встал, уступив мне место. «Мы решили пообедать, ведь на наших часах, настроенных по московскому времени, было время обеда. В космос нельзя взять пищу в привычной для нас упаковке. Туда берут, как правило, сублимированные продукты. Перед сублимацией приготовленные блюда замораживают при помощи жидкого азота, разделяют на порции и извлекают лишний лед. Такую еду упаковывают в специальные вакуумные пакеты. Даже суп сохраняют только в порошкообразном виде. К такой еде со временем привыкаешь, ну а периодически хочется жиденького супа или борща. На космической станции все продумано так, чтобы мусора было как можно меньше, но его все равно всегда бывает много. Обычно мы собирали бытовой мусор в плотные герметические мешки, утрамбовывали его по мере возможности и хранили в модулях недалеко от стыковочных шлюзов. Когда грузовой корабль «Прогресс» доставлял грузы и питание на МКС, мусор переносился в грузовой корабль, который после отстыковки отправлялся на планету, где и сгорал в плотных слоях атмосферы. Мы были на станции второй месяц, сменив американскую пару астронавтов. Через 40 дней нам на смену должен был прилететь интернациональный состав из четырех человек. Двое россиян, француз и японец. Вместе с ними будет доставлен запас полезного груза и питания. С учетом того, что грузовых кораблей пока не планировалось, к концу их миссии мусором были заставлены практически все модули. Но это была их проблема, а не наша. Нас в данный момент интересовало отсутствие связи. Если пирамиды мы могли просто не увидеть, то связь отсутствовала уже больше четырех часов. В любом центре управления полетами есть несколько резервных систем электропитания а также вспомогательные и дублирующие. Все они сверхнадежные. Я снова попробовал вызвать ЦУП и снова с нулевым результатом. После трех витков станции вокруг планеты мы вышли на широты и долготы Китая. Дважды совершая виток, мы сделали не менее ста фотографий, но Великой Китайской Стены на них не обнаружили. Нет пирамид? Нет Китайской Стены? Тогда посмотрим на огромные городские агломерации. С этой мыслью снова засел за камеру, наводя объектив по координатам крупных городов. Отдельные здания из космоса не увидеть, но сами города, четкие линии широких проспектов и просто городской контур должен быть виден. Но не было на фотографиях ни Москвы, ни Пекина, ни Нью-Йорка. Не было ровных квадратов полей, лоскуты которых можно увидеть по однотонной окраске даже из космоса. Проанализировав все фотографии, мы упали духом. Ситуация не поддавалась логическому объяснению. Под нами крутится голубой шарик, именуемый нами домом, но выглядит он чужим. Не было связи, не было знакомых культовых сооружений планеты, не было городских агломераций. Перебирая фотографии, наткнулся на нечто потрясающее. Несколько снимков области Черного моря и Суэцкого канала. Черное море оказалось внутренним морем без связи со Средиземным. А Суэцкого канала не существовало вообще. В проливе Ла-Манш имелся архипелаг из островов. Земля изменилась, и изменилась очень сильно. Шапки полярных льдов стали больше в разы. На месте африканских пустынь, видных из космоса, появился ландшафт, характерный для саванны. Огромная дельта Нила, простиравшаяся на десятки и сотни километров, стала меньше втрое. Каспийское море было больше втрое, по крайней мере, мне так показалось. С каждой новой фотографией мы находили все больше изменений, свидетельствовавших, что под нами непривычная нам планета, а что-то непонятное. Я чувствовал, как внутри меня нарастает паника, готовая перейти в истерическое состояние. Сделав над собой героическое усилие, обращаюсь к напарнику. Слушай, Михаил, а может это не наша Земля? Ведь существует теория параллельных вселенных». «Херню не неси». Михаил переходил в стадию гнева, неизбежно следующую после отрицания. «Но я-то все еще находился в стадии отрицания». Михаил внезапно оживился и спросил. «Эй, любитель фотографировать, ты несколько дней назад или еще раньше снимал пирамиды, стену и прочие хрени». «Снимал и не раз, пожалуй, даже много раз», — ответил я, не понимая вопроса. «Вот сейчас и посмотрим, видно ли всю эту хренотень на тех фотографиях!» Он легким касанием экрана открыл архив и начал просматривать фотографии, отснятые днями ранее. Через пару минут, отсортировав их по координатам, Михаил повернул экран так, чтобы и я мог хорошо его видеть. И я увидел. Увидел полуромбики пирамид, размерами не больше спичечного коробка, снятый в разных ракурсах. Где-то видна одна, а где-то и пара пирамид. Китайская стена также обнаружилась, виднеющаяся еле заметной змейкой. Видны контуры многих крупных городов. Все они были день назад. Сейчас ничего не напоминало старые фотографии. Только сейчас обратил внимание, что нет интернета. Озабоченный фокусами со связью и отсутствием знакомого ландшафта, я не пробовал войти в интернет раньше. «Михаил, интернета нет!» Если связь могла пропасть по технической причине, то спутники вращались на орбите. Не могло же их что-то вывести из строя. Оборудование на МКС не пострадало и функционировало в штатном режиме. Макс, какие мысли приходят тебе в голову? Михаил успокоился и, видимо, хотел проанализировать ситуацию. Я вспомнил машину времени Герберта Уэллса и выдал первое, что показалось логичным. Мы или в будущем, через огромное время... И видим Землю без следов человечества. Либо мы в прошлом, еще до признаков цивилизации. Есть еще вариант, что это параллельная Вселенная, и мы видим двойник нашей планеты. На этот раз Михаил не стал стебаться и, немного подумав, уверенно сказал «Мы в будущем». Человечество, скорее всего, давно покинуло Землю, наверное, из-за климата. Мы уже жили при критических нормах углекислого газа в воздухе и каким-то образом перенеслись на сотни, тысячи или десятки тысяч лет вперед. А наши потомки сейчас, вероятнее всего, живут на Кеплере или на Проксиме Центавра, в зависимости от уровня прогресса в то время, когда они были вынуждены покинуть Землю. Михаил, а может мы в прошлом? Время нельзя повернуть вспять. Если скачок во времени, то только вперед. А параллельная Вселенная... Еще Хокинг доказал, что если бы они существовали, то нельзя попасть из одной в другую. Само существование параллельных вселенных возможно лишь на принципе их полной изолированности друг от друга. Его объяснение было мне непонятно, но выглядело логичным. Таким образом, получалось, что мы сделали скачок во времени. «Михаил, то свечение, через которое мы пролетели, ведь после него все изменилось!» «Мне на ум приходит единственное логическое объяснение». Это была кротовая нора. Михаил подлетел ко мне и продолжил. Это, конечно, теоретически, но существование таких кротовых нор впервые было озвучено еще давно. И, согласно мнению авторитетных ученых, именно такие червоточины позволяют путешествовать в пространстве и времени. Михаил замолчал, но спустя пару минут воскликнул. «Если мы доберемся до своих потомков, мы знаменитости, Макс!» Мы первые, кто прошел через кротовую нору, если это не параллельная вселенная, — возразил я, не готовый так быстро отказаться от своей теории. А параллельных вселенных ученые даже не спорят, а что касается кротовых нор, то в этом вопросе есть много теоретически проработанных гипотез. В любом случае, сейчас нам надо думать, как быть дальше и какие действия предпринять. Так что работаем в штатном режиме, пока в голову не придет умная идея. Михаил оттолкнулся, вернулся за главный дисплей и начал просматривать параметры телеметрии станции. Он рассуждал здраво, снова становясь похожим на самого себя, опытного 32-летнего руководителя миссии. Стадия торга неизбежно повлияла на него положительно. Это вновь был умный и целеустремленный человек. Теперь он торговался со временем. Из всех трех вариантов, предложенных мной, Перемещение в будущее оказывалось благоприятным по ряду причин. У нас, по крайней мере, оставалась мизерная надежда, что наши потомки, бороздящие космос, смогут нас спасти, если только суметь подать им сигнал. Идея эта пришла в голову Михаилу, однако именно я вспомнил, что у нас много солнечных панелей. Есть переменный ток, преобразованный из энергии солнечного света, и есть, наконец, свет, Ведь световые сигналы подавались людьми еще в каменном веке с помощью костров. Михаил оценил идею как умную и рожденную симбиозом двух интеллектов на орбите прородины человечества. Мы с энтузиазмом принялись ее реализовывать. Значит так, Макс, у нас есть два варианта. Немедленно садиться на планету или попробовать отправить в космос радиосигнал. Сесть мы всегда успеем, но вначале надо попробовать подать сигнал. Если мы в далеком будущем, вполне вероятно, что сигнал смогут отследить. И даже после приземления нас можно будет найти. Мне нечего было возразить на такое. Осталось сожаление, что не связался с ЦУПом, прежде чем мы пересекли область аномалии. Следующие несколько дней мы занимались созданием устройства, способного послать в глубины космоса сигнал СОС обычной морзянкой. При этом оба совершенно не хотели думать, сколько сотен лет сигнал может идти, если человечество обитает где-то в глубинах Вселенной. Работал в основном Михаил, имевший знания в радиотехнике, а я приносил и подавал нужные предметы. У нас был запас еды почти на два месяца, при том, что нас должны были сменить через 40 дней. Но это жесткое правило на МКС. Запас всегда должен превышать потребность. Михаил предложил урезать рацион и растянуть его на три месяца, даже если наши потомки получат сигнал, то неизвестно скорость их кораблей и сколько им придется лететь. Все это было вилами по воде писано, но более умных идей у нас просто не было. Будет обидно, если мы умрем от голода, не дождавшись помощи. В последующие дни я с неизменным упорством фотографировал планету, но, увы, никаких следов человечества не обнаружил. Не было также писка в эфире, и вскоре мы перестали надеяться, что это авария или просто сбой». Мы оставались одни на орбите планеты, и нигде не было даже намека на присутствие человека. Ни на Земле, ни на орбите при триангуляции не обнаружилось никаких следов спутников. А ведь на разных орбитах над планетой должны вращаться тысячи спутников, запущенных людьми в разные годы. На седьмой день при пролете через кротовую нору Бог не сотворил нам людей. Но маленький камешек из космоса сотворил настоящую беду. Пробив две секции солнечных панелей по правому борту, камешек разнес и радиатор модуля. У нас было еще два модуля с радиатором, и потерю одного можно было перенести. Но уровень жидкости на станции стал понижаться. Вода всегда дефицитная МКС. Неограниченный запас нельзя взять, а организму всегда нужна жидкость. Поэтому моча очищается, фильтруется и вновь поступает в общий объем воды. Каждая капля, вытекающая из разбитой радиаторной, укорачивает наши дни. Радиаторная расположена так, что если войти через шлюз со станции, то половина кислорода пропадет, просто нет возможности перекрывать модули. Работать можно только с внешней стороны. Михаил облачился в скафандр и, когда шлюзовая камера открылась, начал пробираться к месту повреждения. В прошлый его выход в открытый космос с нами на связи был ЦУП, координируя наши действия. На МКС есть скафандры и специальный ранец – установка для перемещения и маневрирования космонавта – УПМК, с резервом работы до 7 часов. Но есть облегченный вариант выхода в открытый космос без УПМК, когда требуется мелкий ремонт, и проводится он непосредственно на поверхности – без перемещения в космосе вне поверхности станции. Только после его выхода я вспомнил, что оба скафандра ранее уже использовались, и запас кислорода в них после этого не пополнялся. Связавшись с напарником, я напомнил ему об этом, но он просто отмахнулся, заверив меня, что работы там на пару минут. В тот день все шло не по инструкции. Выходить в открытый космос даже на минуту с неполным запасом кислорода категорически запрещено. Я еще раз напомнил про инструкцию, но в ответ услышал совет «Куда и как далеко мне идти?». Сейчас станция летела над освещенной стороной планеты. Надо было торопиться все закончить до пересечения границы тени. Я отслеживал действия Михаила по камерам. Вот он уже миновал первую поврежденную панель солнечных батарей, поравнялся со второй, но тут страховочный трос запутался в поврежденных секциях. «Стой!» — скомандовал я. Трос зацепился за панели. Михаил обернулся, увидел, как трос змейкой проскользнул между панелями и создал там реальную головоломку. Его рука потянулась к карабину. Поняв его намерение, я почти проорал. «Даже не думай отстегивать!» «Не ссы! Это просто на всякий случай страховка! Меня держит гравитация!» Он отстегнул трос и, миновав вторую секцию, шагнул к радиаторной, переключая обзор на своем скафандре. «Теперь я видел дырку в стене радиаторной размером с куриное яйцо. Таких крупных камешков не прилетало еще никому за всю историю полета в космос, насколько я помнил». Михаил, повернув колесо затвора налево, открыл шлюз радиаторный. В этот момент изображение его скафандра на камере стало размытым и пошатнулось. «Что случилось?» – спросил я в микрофон, чуть не срываясь на крик. «Вода закипела. Ничего не вижу!» – последовал ответ а затем громкое «Твою мать!». С внешней камеры я увидел, как он плывет со стороны радиаторной, из открытого шлюза которой вылетали белые льдинки. По крайней мере, что-то на них похожее. Михаил миновал первую секцию солнечных панелей, едва не ухватившись за торчащий конец. «Порядок. Сейчас стабилизирую положение и вернусь к радиаторной». Его голос был напряженный, но без паники. Я так и не понял, что случилось. Может, он неправильно оттолкнулся? или сама станция изменила положение в пространстве. Через секунду я услышал нервный голос напарника. «Макс!» Кинувшись к монитору, я заметил, как Михаил отдаляется от края станции. Совсем медленно, но верно. Это опровергало все, что я знал о теории гравитации. Времени терять было нельзя. Раскользнув по стенам, я добрался до гермошлюза модуля «Бишоп», через который вышел Михаил. Мучительно долго я облачался в скафандр. Это была почти непосильная задача для одного человека. О том, чтобы использовать УПМК, не было речи. Самому его просто не нацепить, нужен помощник. Потом взял страховочный трос и, дождавшись выравнивания давления в шлюзе путем откачки воздуха, открыл шлюз и впервые в жизни шагнул в открытый космос. Пристегнув карабин к специальной ручке снаружи гермошлюза, я начал осторожно подниматься на станцию, ориентируясь на правую сторону. Михаил был довольно далеко. Он дважды говорил со мной, пока я одевался, мешая мне. Сейчас, увидев меня, он снова произнес. «Пристегнул карабин?» «Да», — ответил я, слегка вздрагивая от страха. Мне предстояло покинуть поверхность станции, поплыть в космосе и схватить Михаила. Тренажер — это одно. Но в реальности все по-другому. Цена ошибки — смерть. Михаил почувствовал страх в моем голосе. «Макс, оттолкнись. Только не бойся». «Ты и зафиксирован. У тебя все получится». Я не очень сильно, скорее, совсем не сильно оттолкнулся. Пролетев только до половины расстояния, понял, что выбрал неверное направление. Меня пронесло мимо и отдернуло назад на несколько метров. Выбирая руками трос, я вернулся и повторил попытку. На этот раз я долетел до самого Михаила, но в последний момент тот сделал попытку дернуться навстречу и уплыл немного в сторону. Напарник находился в нескольких метрах от меня по правой стороне. Сделай кувырок через голову, тебя поднесет ко мне, сказал Михаил. Но разве не логичнее ему это сделать? Постараюсь, хотя это не самое удачное, что у меня получается. Делаю кувырок, нога цепляет трос и наматывается. Меня отдергивает в сторону от Михаила. Ты идиот! Кто так делает кувырок? Кричит он мне, сопровождая эти слова обильным матом. Ладно. Внутри разберемся. Я гашу злость в самом корне. Теперь расстояние между нами метров тридцать, не меньше. Да еще меня и назад отдернуло. Намотавшийся трос укоротил длину. Снова, перехватывая трос, возвращаюсь к корпусу станции, чтобы оттолкнуться. Нужно выбрать правильное направление это самое главное. За все это время мы перемещаемся с огромной скоростью. Это вносит изменения в траектории во время полета. Набираю в легкий воздух, словно перед прыжком в воду, и отталкиваюсь. Скорость хорошая, направление верное, но около полуметра мне не хватает, чтобы схватить друга за руку. Я пролетаю мимо метров на 10, и трос меня снова отбрасывает назад к станции. Торопливыми движениями выбираю трос и снова подтягиваю себя к станции. Голова болит. Смотрю на датчик кислорода. 10%. процентов. А сколько уже у Михаила? Ведь он раньше вышел. Наши кувырки выходят боком, увеличивая потребность в кислороде. Пружиню тела для прыжка и слышу голос Михаила. Стой, Макс, отставить. У меня два процента кислорода. Думаю, у тебя они намного больше. Ты можешь просто не успеть вернуться. Открыть шлюз, выровнять давление и снять скафандр. Как старший по миссии приказываю вернуться на станцию. Я... Проиграл. Космос победил. Я слышу тяжелое дыхание. Ему критически не хватает кислорода. Отталкиваюсь и лечу. Я не брошу его. Долетаю, хватаю за ногу. Михаил молчит, но в микрофон слышу свистящее дыхание. Перехватывая одной рукой, я начинаю выбирать трос метр за метром. Долго. Очень долго. Шлюз приближается, но крайне медленно. В висках начинает стучать. Чувствую, что кислорода нет. Взгляд на датчик — 4%. Вот и шлюз. Отпускаю ногу и начинаю проворачивать колесо затвора. Черные мушки размером с фасоль мелькают перед глазами. Шлюз открыт. Я толкаю Михаила внутрь, ногами вперед. Руки мешают, но, кажется, удалось. Наконец, втискиваюсь сам. Падаю. С усилием поднимаюсь, почти ничего не видя. Ощупью нахожу и давлю на кнопку шлюзе горит красный свет, сигнализирующий о том, что кислорода там нет. Внутри отрицательное давление, потому что я отравил воздух перед выходом. Красный свет заморгал только тогда, когда мои легкие начали разрываться от желания вздохнуть. Зеленый свет. Негнущимися пальцами я срываю шлем и, получив глоток райского наслаждения, срываю шлем с Михаила. Неужели опоздал? Сенюшность по всему лицу. Выпученные глаза с расширенными зрачками и рвота в шлеме. Он умер. Несколько минут я пробовал делать непрямой массаж сердца. Никакой реакции. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять бесполезность реанимационных действий. Но инструкция требовала следовать протоколу, и я старался. Убедившись, что все это бесполезно, я прекращаю бессмысленные попытки. Михаил взирал на меня выпученными глазами, медленно планируя, словно хотел поиздеваться. Я оставил его тело в гермошлюзе. Здесь низкая температура. Нельзя было допустить разложение внутри станции. Отправить тело в космос мне казалось кощунственным. Так и не приняв окончательного решения, в состоянии близком к отчаянию, я вернулся в жилой модуль.